У входа в отель колышутся от восточного ветра пальмы и буги -виллеи. Елена проходит мимо них и улыбается портье. Тот стоит в мундире перед портиком и в ответ на ее улыбку прикладывает руку к козырьку фуражки В отеле королева Кристина организован коктейль. День и час встречи выбраны не случайно. Вестибюль и гостиная бурлят людьми. Добропорядочное общество Альхисираса консулы, морские агенты, всевозможные гости. Они говорят на разных языках, сеньоры одеты в элегантные наряды, попадаются мужчины в военной форме, и Елена невольно спрашивает себя, сколько сотрудников секретных служб испанских и иностранных среди этих благородных господ, сколько шпионов и информаторов. Чтобы пройти, не привлекая внимания, она одета соответственно, Платье из набивного шелка приглушенных тонов, туфли на каблуке не слишком высоком, учитывая ее рост, волосы струятся легкой волной. Макияж почти не заметен, не губная помада и светлые тени на веках. Елена ничем не отличается от других женщин. Одни болтают с бокалом шампанского в руке, другие сидят на диванах, обитых атласом цвета мальвы и слушают, как под застекленной аркой Выходящий в сад небольшой оркестр исполняет одно болерозу другим. Перекинув через руку плащ, стараясь выглядеть как можно естественнее, Елена пересекает гостиную и, открыв сумочку, делает вид, что ищет ключ от своего номера, затем проходит мимо лифтов к лестнице, без колебаний поднимается на второй этаж и оказывается в коридоре, устланном ковром. Только там она, наконец, останавливается на минуту, чтобы успокоить бьющееся сердце. Потом делает несколько глубоких вдохов и идет дальше до номера 246. В просторной комнате двое мужчин. Один тзео ламбардо он открывает Елене дверь. Другой, сидя на кровати, говорит по телефону, но, увидев Елену, вешает трубку и встает. Это высокий блондин с приятными чертами лица в соответствии с атмосферой, царящей внизу оба в пиджаках и галстуках. «Для меня честь познакомиться с вами», — говорит высокий блондин. Елена не отвечает, они стоят и смотрят друг на друга. Ни пожатие рук, ни улыбок. В номере пахнет сигаретным дымом, в пепельнице четыре окурка, а через застекленные двери, что выходят на террасу, виднеются бухта и далекие очертания пиньона. «Спасибо, что вы пришли», — это тоже произносит блондин, и его слова звучат торжественно. «У него хороший испанский язык, ему слегка неловко, и даже ломбарду, похоже, не слишком уверен в себе». «И кто мы такие?» – спокойно спрашивает Елена. На лице блондина появляется одобрительное выражение «В голубых глазах блестят искорки признания». «У него внешность артиста кино», – думает Елена. «Он похож на одного итальянца Амедео Надзари, который, в свою очередь, немного напоминает Эрола Флинна. «Можете звать меня Артега», – говорит он. «Вполне подходящее имя, если не возражаете». «У меня нет причин для возражения», — отвечает она. «Вы согласны, если мы будем называть вас Марией? Это для вашей безопасности». «Мне это не важно?» «Замечательно». Ортега указывает на Ломбардо и впервые чуть улыбается. «А его, поскольку вы знакомы, мы не будем называть никак». Он вынимает из кармана пачку сигарет, вытряхивает одну и предлагает Елене, Она отказывается, покачав головой, итальянец, показывает на бутылку портвейна на низком столике между двумя металлическими стульями с кожаными сиденьями, но Елена снова качает головой. «Не хотите присесть, Мария?» «Спасибо». Она садится на краешек стула, кладет рядом плащ и ставит сумочку на колени. Мужчины продолжают стоять. артега смотрит на Ломбардо, как бы передавая ему слово. «Это мой командир», — поясняет тот. Елена кивает. «Я догадалась». И ему интересно, почему вы решили нам помогать и до какой степени. Это интересно только ему, мне тоже и еще одному нашему товарищу. Моя мотивация только мое дело. Артега мягко вмешивается. «Мы знаем, что ваш муж... Не валите все в одну кучу», — сухо перебивает она. «Если вы еще раз упомянете о нем, я выйду за дверь и забуду о вас навсегда». «Мы, как вы понимаете, наводили справки, это необходимо». «Понимаю, но результаты меня не интересуют». «И все же. Вы читали трех мушкетеров Ортега?» Собеседник удивляется, смотрит на Ломбардо, потом переводит взгляд на Елену. «Ну да, конечно, причем здесь это?» Когда в начале романа здоровяка Портоса спрашивает почему он решил драться с Д'Артаньяном, он отвечает коротко. «Я дерусь. Просто потому что дерусь». Примечание. Александр Дюма, «Три мушкетера», глава 1 перевод «Лившиц», «Вальдман» и «Ксаниной». Конец примечания. С минуту она молчит, дав им время осмыслить сказанное, затем поудобнее устраивается на стуле. «Моя мотивация, только мое дело», — повторяет она. «Я тоже дерусь просто потому, что дерусь, вас должны интересовать только результаты». Засунув руку в карман пиджака, артега озадаченно изучает ее. «Что вы знаете о нас, Мария?» Она рассказывает, ничего не пытаясь утаить. «Гибралтар, итальянские водолазы, атаки на подводные лодки. Нефтяной танкер, пришвартованный к внешнему молу Альхисиреса и обустроенный не то под арсенал, не то под военную базу. Главный старшина Тезео Ломбардо, без сознания лежащий на берегу неподалеку от ее дома. «Вы один из тех, кто приехал за ним той ночью», — заключает она. артега удивлен. «Вы меня узнали?» – она открывает сумочку и достает фотопленку. «Здесь пять снимков гибралтарского порта. На них вы увидите корабли и оборудование. Не уверена, что снимки хорошего качества, поскольку у меня нет средств для проявки, а отдавать их в мастерскую было бы неблагоразумно. Так что вручаю их вам». Она протягивает пленку итальянцу, тот смотрит на круглую коробочку, кладет ее в карман. «Неожиданно, – наконец, – говорит он, – когда вы с нами связались, мы не ожидали, что вы зайдете так далеко». Я не знаю, насколько далеко зашла. Я же говорю, я не уверена пригодятся ли вам эти снимки или нет. Вы сильно рисковали, когда их делали, думаю, вы знаете. Да, знаю. Англичане вообще-то ни с кем не церемонятся. Даже если речь идет о женщине, для них это ничего не меняет. В подобном деле, как и во многих других, они безжалостны. Мне прекрасно известно, какие они. Наступает долгая тишина, Мужчины обмениваются взглядами, а Елена достаёт пачку сигарет, собираясь закурить. Не успевает она щёлкнуть зажигалкой, Ортега наклоняется и с привычной для него вежливостью подносит ей свою. «При случае сможете сделать ещё несколько фотографий?» «Да», — отвечает Елена без колебаний. Итальянец ощупывает карман пиджака и задумчиво хмурит брови. «Пожалуй, мы дадим вам другой фотоаппарат, он меньше и удобнее, чтобы его легче было спрятать». Елена улыбается. «Шпионскую камеру? Можно и так сказать». Она вспоминает, с каким напряжением ей дался на этот раз переход границы. Пленка прячется в дыру на подкладке сумки, потом дыра зашивается, ощущение пустоты в желудке и отчаянные усилия, чтобы держаться как можно естественней. Вереница людей, ожидающих своей очереди, взгляды таможенников и английских солдат, «Пятнадцать минут агонии». Она выбрала момент, когда людей было побольше, выходили испанские рабочие, и все получилось хорошо. Она взяла себя в руки, спокойно прошла мимо поста гвардейцев у решетки и зашагала к площади, но когда почувствовала себя в безопасности, ноги у нее стали дрожать. Она направилась прямо в бар «Семь дверей», там, не обращая внимания на косые взгляды мужчин за стойкой, Она попросила рюмку коньяку и опрокинула ее залпом. «Не нужна мне ваша камера», — отвечает она наконец. «Если англичане ее найдут, у них не останется никаких сомнений. Предпочитаю кодек, которым я сделала эти снимки. Ничего нет подозрительного в том, чтобы иметь фотоаппарат, тем более если я потом выну пленку и вставлю другую с обычными снимками». «По-моему, разумно», — соглашается Артега. Затем в немногих словах он описывает настоящий момент этой войны, ставший такой трудной для Италии на Средиземном море. Близкой победы ждать не приходится, но атаки на Гибралтар могут ослабить давление союзников, и потому получен приказ усилить оперативные действия в бухте аль сосредоточившись на больших военных кораблях Британии. Нас интересует любая информация об авианосцах, линкорах и крейсерах. Вы готовы нам помочь? «Я готова. У нас нет времени обучить вас как следует. Думаю, я сумею разобраться. Что еще вам необходимо? Что мы можем сделать для вас? Сейчас мне ничего в голову не приходит, разве что обеспечение надежного контакта. Мы не хотим подвергать вас опасности. У вас есть какие-нибудь соображения? Кому вы доверяете?» В этот момент Елена впервые глядит прямо в глаза Тезео Ломбардо сквозь клубы сигаретного дыма, До этого она избегала на него смотреть. «Я доверяю ему», — Артега кивает. «Вот что любопытно», — улыбается он. «То же самое сказал мне он, когда я задал ему этот вопрос. Я доверяю ей». Зеленые цветы травы глаза ломбарду пристально смотрят на Елену. «Серьезный взгляд, почти невинный», — думает она. «Этот взгляд не говорит о том, что итальянец доволен разговором, скорее наоборот. Кажется, он озабочен, будто спрашивает себя», Правильно ли они поступают, втягивая в эту авантюру Елену, вот так впутывая ее в свои дела? «Есть еще один деликатный вопрос», — говорит Артега. «И прошу меня заранее извинить за него. У вас наверняка будут расходы, вам понадобятся деньги. Вы говорите о том, чтобы мне платить?» От ее тона итальянец колеблется. «Вот что. Конечно, с нашей стороны...» Она гасит сигарету в пепельнице. «Мне ничего не надо, забудьте». «Если англичане меня повесят, пусть это будет не за деньги». Ортега стоит неподвижно молчит, словно не зная, что сказать. «Вы очень храбрая женщина», — произносит он наконец. Потом, чуть поколебавшись, он поворачивается к своему товарищу, прощается с Еленой и выходит из номера, оставив их одних. Она сидит на стуле, Ломбардо стоит перед ней, они смотрят друг на друга. «Вас никто не принуждает», — тихо говорит итальянец. «Хотите сказать, я могу пойти на попятную?» «Конечно, я думаю, вы должны именно так и поступить». Она показывает на дверь, за которой скрылся Артега. «Я думала, вы с ним согласны. Не во всем. Удивительно, что вы это говорите. То, что вам предлагают, может быть очень опасно. Один раз я уже это сделала. Чем дальше, тем опаснее будет Мария. Она недовольно кривит губы. Не называйте меня Марией, только не вы. Я думал, что неправильно думали». Елена снова смотрит на дверь. «Как его зовут?» Он же сказал Артега. «Оставьте вы эти глупости, детские игры с потайными шифрами». Он поднимает руку, пытаясь объясниться. «Идет война», — говорит он. «Вы собираетесь из-за нас рисковать жизнью, и это уже не игра. Вы сделаете это ради Италии и ради Испании». Она смеется, берет сумочку и встает. «Не вмешивайте сюда Испанию и Италию тоже». Ломбардо отступает на шаг, давая ей пройти, он смущенно моргает, пытаясь осмыслить то, что услышал. «На самом деле не ради этого», — продолжает Елена. «Хотя я постараюсь думать, что так оно и есть. Суть в другом. Вы и ваши товарищи знаете мое настоящее имя. Вот и я хочу знать настоящее имя человека, который только что ушел». «Это не положено», — твердо говорит он. «Вы ставите меня в неловкое положение». Она идет к застекленной двери, открывает ее и выходит на крытую террасу. За кронами пальм виден синий полукруг бухты на фоне огромной темной скалы. «Ваш командир сказал, вы все знаете обо мне, ведь он ваш командир, так?» Ломбардо выходит на террасу вслед за ней, там они стоят рядом. «Да», — отвечает он. «Я должна доверять всем членам группы, и это вполне разумно, требовать от каждого...» каких-то доказательств честности, особенно от вас. Почему от меня? Потому что с вас все и началось. Он опирается руками об балюстраду, глядя на море, через некоторое время сокрушенно качает головой. Я не могу. В ее тоне снова появляется резкость. Да ладно, главный старшина Тезео Ломбардо. Если англичане меня схватят, вы думаете, не все равно будет, знаю я что-нибудь или нет? Он снова часто моргает при дневном свете, глаза у него совсем зеленые. Вы всегда так холодны. Только когда, как вы сами выразились, я рискую жизнью. А кажется, риск для вас дело привычное. Я обнаружила, что заиметь подобную привычку не так уж сложно. Она смотрит на его неподвижный профиль. Черные коротко остриженные волосы, прямой нос, крепкая скула с темным пятном отрастающей бороды — Великолепный пример мужчины с мужским лицом и мужским телом, думает она. Солнце и Средиземное море трудились над ним веками, и вот результат. Чего тут только не было за это время. Шторма, сражения, ловля рыбы, кораблекрушения, корабли, выброшенные на песок под звездным небом, корабли, подожженные и сгоревшие прямо на рейде, Он похож на бронзовую или мраморную скульптуру, какими полны музеи. «Почему вы говорите, что все началось с меня?» — слышит Елена. Она поворачивается к нему в раздражении. Так бы и ударила, думает она, совсем тупой. «Ради бога!» — отвечает она, будто это совершенно очевидно. «Вы лежали на берегу без сознания? С этого и началось?» Ломбардо продолжает внимательно рассматривать пейзаж или делает вид. «Его зовут Мацантини», — говорит он наконец. «Капитан-лейтенант Мацантини». Он произносит это имя словно через силу, как будто вынужден пойти против собственной совести. «Он тоже выходит по ночам в бухту?» «Тоже. Он настоящий мужчина». Они стоят лицом к лицу и, не отрываясь, смотрят друг на друга. «Почему вы мне это сказали?» — нарушает она молчание. «Вы просили у меня доказательства доверия». «И почему вы мне его предоставили? Ведь вы, солдат, вы не должны так легко отказываться от своего долга». Он немного колеблется. Если англичане... У него вдруг перехватывает дыхание, и он умолкает, пристально смотрит на нее. Под расстегнутым пиджаком и галстуком белая рубашка обрисовывает его крепкий торс пловца. Елена стоит совсем близко и чувствует, как от него веет теплом и покоем точно от ребенка. Она чувствует как горячая волна поднимается к сердцу. Уже больше двух лет ее не обнимал мужчина. «Если арестуют, мне будет лучше. Если я смогу что-то рассказать, так?» Ломбарду не отвечает, он смотрит на нее, как и раньше, пристально и вполне невинно. «Я бы сейчас поцеловала его, — думает она, — если бы не надо было соблюдать приличие. Я бы взяла его лицо в ладони и поцеловала в губы» оцарапавшись о жесткую щетину на подбородке, вдыхая запах его кожи и его прошлого. «Не знаю, как насчет вашего капитана-лейтенанта, а вот вы действительно настоящий мужчина?» Он улыбается. Эту белую полоску на его лице Елена уже почти любит. «В прошлый раз вы сказали, что я упрямый», — она кивает. «Вижу, вы с этим согласны». «Я также помню, как сказал вам, что в другом месте в другое время...» В другой жизни? Именно так. Вы не договорили, только начали, да. И что бы произошло в другой жизни? Я... Ладно. Я хочу сказать, что вы... Сегодня уже ничего не произойдет, понимает она. Возможно, так и надо. Решающие слова тут может быть или никогда. И не думая о том, что делает, повинуясь необъяснимому порыву, она поднимает руку и кладет ее мужчине на грудь. Только это — приложить руку и услышать биение его сердца. И она слышит, она чувствует ритмичные удары сквозь ткань рубашки. Должно быть, вот так стучит его сердце и под покровом моря и ночи, когда он рискует собой, думает она, когда он в бою. «У нас только одна жизнь», — говорит она. Он смотрит на нее, замерев от удивления, неподвижной, как те самые статуи, на которые он похож, — Его рот едва приоткрывается, будто он не может произнести ни звука, потому что слова, которые нужно сказать, окончательно перепутались. Через секунду, унося на кончиках пальцев тепло мужчины и биение его сердца, Елена убирает руку, берет сумочку и плащ и выходит из номера 246. В это самое время, в семи с лишним километрах от них, на противоположном берегу бухты, Гарри Кампелло пересекает сад отеля «Гибралтарская скала». Несколько солдат королевских инженерных войск в рабочих комбинезонах сооружают нечто похожее на сцену, и еще несколько человек расставляют складные стулья. Аромат цветов смешивается с запахом свежей древесины, слышатся удары молотка. «Вот так сюрприз, парень!» — восклицает Уилл Моксон при виде Кампелло, прервав разговор с каким-то военным. «И ты здесь?» Захотелось на людей посмотреть, капитан-лейтенант отпивает пиво из бутылки. Повышенные меры безопасности? Кампелло искоса глядит на собеседника Моксона, это долговязый мужчина с нашивками сержанта сухопутных войск. Странно видеть здесь человека такого чина. Скала принимает только командные офицерские составы. Вроде того, отвечает Кампелло сдержанно. «А меня освободили от моих обычных обязанностей на сорок восемь часов», — Моксон неохотно обводит сад рукой, — «чтобы я занимался всем этим». «Это хорошо или плохо?» «Зависит от того, как пойдет. Под предлогом, что я актер, генерал Макфарлан лично увидел во мне человека, способного организовать постановку последнего диалога от Элла и Дездемоны. «Так надо, о моя душа, так надо». Примечание. Уильям Шекспир. Отелло. Акт пятый. Сцена вторая. Перевод лазинского Конец примечания. И так далее. Хочет выжить все возможное из визита Гилгуда и Ли. Джон Гилгуд и Вивьян Ли с удивлением переспрашивает полицейский. Моксон допивает пиво и бросает бутылку в урну. А они самые. Участники фронтовых бригад прилетают завтра утром прямым рейсом из Касабланки. Вместе с исполнителем шуточных песенок и двумя-тремя красивыми девушками, которые поют одетые в форму женских вспомогательных отрядов. Это хорошая новость. Не уверен, правда, что история о ревности подходит для гарнизона, где мужчины служат вдалеке от своих жен. «По-моему, в этом-то все и дело», — весело соглашается Моксон. «Генерал думает, что они захотят побыстрее выиграть войну и вернуться домой» и увеличить статистику преступлений на почве страсти, как в восемнадцатом году. «Перед нами полицейский и противник веселья. В любом случае, никому не рассказываю, это секрет. Если что-то просочится раньше времени, поднимется большой шум, и генерал повесит меня собственными руками», — Кампелло внимательно изучает другого военного. «В то время или во все времена ему необходимо, прежде чем заговорить с человеком, узнать, что это за человек». «А кто твой друг?» «О, прошу прощения, знакомься, Джон Бёрджес Уилсон». «Очень приятно. Можешь называть его Джек, он отличный парень. Познакомились в университете Манчестера. Он там сочинял такие интересные песенки, от которых у девчонок промокали трусики. Только у дурнушек спокойно поправляет его мужчина. Красотки покупали трусики от Бёрбери и старались их не намочить. Какая прелесть!» — смеется Моксон. «Моксон». Надо взять на заметку». Кампелла с Уилсоном пожимают друг другу руки. У того влажные глаза, а руки тонкие и бледные, несколько женственные. Моксон указывает на него пальцем, имитируя пистолет. «И пусть тебя не обманывают три его нашивки. Джек служит в учебно-образовательном корпусе, пишет стихи, довольно востребованный поэт, фанатик Джойса». «Кого?» «Джойса, Джеймс Джойс, автор Улиса, ну ты же знаешь». А -а -а. это он втянул меня в авантюру с Шекспиром». М -м -м. Моксон критически смотрит на плотников, потом бросает взгляд на часы. «Время пить джин, как говорят наши в Индии. Бармен в этом отеле славный малый, есть мелочи, до которых милитаризация еще не добралась. Ты с нами, Гарри?» Кампелла кивает. «Время пить джин – мое настоящее имя». «Тогда за дело». Они входят в бар, устраиваются на табуретах за стойкой, и Моксон заказывает три коктейля с джином «Старый том». В баре несколько офицеров, пианист в мундире полкового оркестра первого батальона батальона ширского полка, наяривает «Не будь жесток к овощам и ни одной женщины». Сквозь витрину Кампелло видит бухту и береговую часть Альхисиреса, освещенную лучами солнца, которое с каждой минутой багровеет. За проливом сквозь лёгкую серо-голубую дымку угадывается Африка. «Мне нравится это место», — замечает Моксон. «Одно из немногих под этой каменной глыбой, где не несёт чесноком». Он поворачивается к Уилсону и подмигивает. «Знаешь шутку о том, кто такой гибралтарец?» «Нет. Это араб, который говорит по-испански, а думает по-английски. А-ха-ха-ха!» Собеседник едва улыбается и окунает губы в выпивку. «Очень мило», — говорит Кампелло. «Ничего личного, старый мой дружище. Ты же меня знаешь, к тебе не относится «Весьма великодушно с твоей стороны». Они выпивают, слушая музыку. «Как идет работа? Гарри?» — интересуется Моксон. Кампелло уклончиво пожимает плечами. «На сюжет на мысу Европа мне дали пару дней, направив по ложному следу...» зрительный испанец, который частенько наведывался к еврею-фармацевту на улице Гавернор. В конце концов оказалось, что у него гонорея, но он стеснялся лечиться в Ла-Линеа. сюжет нравится, он смеется. Нельзя все время выигрывать, это уж точно. Теперь пианист играет «Ты наслаждение моего сердца», Моксон подзывает бармена. «Еще три старого тома, парень, и Рома, чуть побольше». Он показывает на Кампелла и снова подмигивает Уилсону. «Гарри ловит шпионов и саботажников, представляешь? Это его работа». «А Уилл большой болтун», — парирует полицейский. «Это не его работа, но ему это нравится. Хоть я и сижу в сухом доке актером в военной форме, я люблю светское общество, старина. Оно требует разговоров, а Джек заслуживает доверия». «Твоего доверия, ты хочешь сказать?» «Я это имею в виду. Я знал его еще до войны, а сейчас ты видишь перед собой настоящего героя». «О, да», — подтверждает другой не без сарказма. «Он занимается тем, что обучает коренное население в оперативной группе порта, а они не люди, а самый распоследний мусор, какой только есть. Толдычит им и про Британскую империю, и про наших союзников американских и советских, и про демократию, и про все такое прочее». Он их оккультуривает или пытается. «Тогда я не завидую, поскольку прекрасно знаком с этими отбросами», высказывается Кампелло. «Крадут в порту все, что плохо лежит, а потом перепродают на черном рынке. Они грубые и агрессивные». «И неграмотные», — добавляет Уилсон. «И это тоже. Они не способны прочитать даже надписи к комиксам про Джейн в «Дейли Миррор». Примечание. Имеется в виду комикс «Джейн», 1932-1959 годов английского художника Нормана Петта в годы Второй мировой войны считалось, что комикс очень эффективно повышает боевой дух в британских войсках, потому что заглавная героиня, знойная Инжинью, имела свойство по неосторожности то и дело оказываться полуголой, конец примечания. «Их загоняют в армию как скот под воинскую дисциплину, а платят всего ничего». Профсоюзы считает что их невозможно приучить ни к какому делу. Чистая правда. У Джека есть потрясающий трюк, чтобы они заткнулись, когда в классе базар, замечает Моксон. Что происходит всегда, подтверждает Джек. Ну, давай, расскажи. Тут нет никакого секрета. Военный приказ молчать на них не действует, но если крикнуть «господа», они замирают. Тогда я вытаскиваю одного из этих придурков, кто... Ближе сидит, и что-то шепчу ему на ухо. Все умолкают, потому что пытаются расслышать, о чем же я ему толкую, и тут они мои. «Вот это ловко», — хвалит полицейский. Бармен ставит на стойку еще три джина. Моксон пробует и одобрительно встряхивает головой. Уилсон с любопытством смотрит на Кампелло. «Вам когда-нибудь говорили, что вы похожи на одного американского актера, на Джеймса Кегни?» «Много раз». И сколько вы поймали шпионов, как выражается Уилл? Меньше, чем хотелось бы. Моксон смеется. В своем деле он куда более жесток, чем Кягни. Уже повесил пару сукиных сынов. Серьезно? Кампелло пьет коктейли, молчит. уилсон не отстает. А что чаще всего ищут вражеские агенты? Полицейский неохотно отвечают Они собирают информацию о складах оружия, топлива и продуктов питания, спретанных в туннелях, об аэродроме, о противовоздушных батареях на вершине пиньона и, конечно, о том, что делается в порту. «Все, что касается порта, интересует их больше всего», — заключает он. «Надо же!» — «Да», — Уилсон на секунду задумывается. «Я знаю место, откуда порт просматривается, как на ладони», — говорит он наконец. «В верфи, пакгаузы, корабли видно все». «Наверняка Гарри оно известно», — замечает Моксон. От него ничто не ускользнет. Профессиональный инстинкт заставляет Кампелла насторожиться. «Это какое место?» «Книжный магазин на Лайн-Волл-Роуд, на втором этаже. Там терраса с прекрасным видом». С минуту полицейский раздумывает. «Магазин Силтеля габовича Он самый. Магазин я знаю, а вот террасу не помню». «А она великолепна. Я как раз был там пару дней назад» и еще встретил одну необыкновенную девушку владелица книжной лавки по другую сторону решетки красивая интересуется моксон не дурна а по нынешним временам испанка надо думать и что у нее с габовичем спрашивает компелла работала у него в испанскую гражданскую войну и теперь иногда его навещает «Замужняя?» — спрашивает мосон вдова моряка торгового флота а вот оно что Габович говорил, ее мужа убили в Масалькевире. Инстинкт у ветерана полиции срабатывает, как у лошади, которая, потеряв наездника, безошибочно приходит в стоило. Кампелла отпивает из бокала и ставит его на картонное блюдечко с очертаниями отеля и названием как раз на влажный кружок, где бокал до этого стоял. И кто его убил? Кто же еще-то? Мы? Британцы?